Глава вторая. Нечестная игра. Крутыш взял меня за грудки, другой рукой со сжатым кулаком чуть отвёл назад. Слушай сюда, начал стриженый. Закричишь, и этот кулак тебе заткнет. Я, стиснув зубы, с ненавистью смотрел на него. А может, заливает про коричневый пояс. Вот только проверять совсем не хотелось. Пипец, ни одной мысли в голове, только паника. «По лицу только не бей!» — заботливо напомнил Смоздивый. Я покосился на него, готовясь в любой момент рвануться, отбиваться, кричать. По лицу получать неприятно, но почему бить нельзя? «Антоша, ты человек слова?» — вдруг спросил Крутыш. Тут я чуть застыл в непонятках, глядя на него. «Но можно ведь обойтись малой кровью. Сейчас возьмем с тебя обещание, что не будешь лезть к Мстителям и все». Да-да, донеслось откуда-то сбоку сзади, куда переместился его напарник. Кажется, что он за диверта. Я пытался повернуть голову, посмотреть, что второй делает, но мешала высокая головная часть банана кокона. Он мне что, вирт сломать хочет? Блин, это же бешеные бабки, по крайней мере, для меня. Тут кочок рванул меня за грудки. Сюда, смотри. Слышишь ты? Процедил я, пытаясь храбриться, но сердце бешено стучало. Это только в фильмах так круто вскакивают из лежачего положения, а тут пойди попробуй сделать. Я могу и выбить обещание, — хмуро сказал стриженный. Даёшь слово? Какое? За тупок, что больше не подходишь к мстителям. Забываешь о них. Сердце гулко билось, отдавая в ушах. Это мой дом, сволочь, уроды. Он ещё смеет здесь мне указывать. Крутыш отвёл кулак ещё назад, замахиваясь. Да, выпалил я, не веря, что вот так можно просто разрешить всю ситуацию. Что, да? Не лезу, процедил я. Так не пойдёт. Мы же геймеры, давай по-серьёзному. Да, подтверждаю, и расходимся. Понял? И он снова так тряхнул, что у меня голова мотнулась. Сила у него немерена. Да, подтверждаю. Тут крутышу улыбнулся, кстати, довольно дружелюбно, и отпустил меня, даже поправив заботливо воротник футболки. Затем он чуть повернул голову и наклонился в сторону, заглядывая в за Авирт. "Ну, я закрыл глаза. Блин, прощай, мой Вирт". Вдохнул и резко выкинул руки в сторону Крутыша, толкнув того ладонями в плечо. Тот стоял не в самой лучшей позиции, чуть склонившись, и не успев схватиться за край Вирта, полетел на пол. Жалобно треснул задетый стул. "А на хрен?" Я же резко оттолкнувшись от края верта в другую сторону, всем телом перевалился через другой край. Попытка удержаться руками за кокон чуть не вывернула мне руки. Получился какой-то недокувырок, и я бухнулся на пол и пятками, и мягкой точкой. Меня бросило вперёд, я чуть не пропахал под диван, едва успев подставить руки. В стороне, за коконом, вскочил испуганный напарник Крутыша, выставив отвёртку. "Стой, урод!" послышался крик Стриженого. «Блин, я не успел!» — смазливый крутил головой на верт и на меня, не понимая, что делать и за что хвататься. Я, не останавливаясь, только поправил руками свой полёт, дабы вписаться в дверной проём и вылетел в коридор. Дверь была не закрыта. «Просто вырубай!» — послышались позади слова крутыша. Как есть в носках, я вылетел на лестничную площадку, пробежал её в упор до квартиры напротив и забарабанил по двери. Поднев крик, я сразу же отскочил к следующей и так же захлопал по двери. Помогите! Только бы открыли, только бы не испугались. Блин, а вдруг никого нету? Надо бежать вниз. За спиной скрипнула моя дверь. Я резко обернулся, прижавшись спиной к холодному металлу соседской двери. Крик застыл в моём горле. Антон, что происходит? Выглянул мой сосед из первой квартиры, седой, невысокий старичок в потрёпанных трико и майке. Он удивлённо глянул на меня, а потом таким же удивлённым взглядом на двоих парней, выходящих из моей квартиры. «Блин, сейчас ещё и деда порешат! И будет всё на моей совести!» «Антоха, пошёл ты!» — обиженно сказал Крутыш, выйдя из квартиры и спокойно повернув в сторону лестницы. Он на ходу натягивал куртку, за ним следом вышел смазливый тоже с курткой в руках, аккуратно прикрыл дверь и добавил. «Да, Антох, не хрен тогда звать пиво пить!» Уже спускаясь по лестнице, они вдвоём и продолжали горланить. А ещё друг называется: "Козёл, ещё подойди ко мне за помощью". Тоже мне, за Зенит он вдруг болеть стал. "Спартак это сила!" донеслось уже снизу, когда оба братка скрылись за краем площадки, выкрикивая кричалки. Через несколько секунд хлопнула дверь тамбура в подъезде. Я тяжело дышал, уткнувшись затылком в холодный металл, и всех сил хватало только чтобы не подогнуть ноги и не съехать на пол. Снизу донёсся недовольный голос соседки со второго этажа, тёти Нади. "Антон, опять набухались уже с утра в субботу!" и хлопнула дверью. У меня аж лицо вытянулось от возмущения. "Что за отношение? Ни одного случая за мной такого не было." Ну, раз рядом живёт молодой человек, причём совсем один, то любой шум в подъезде всегда его рук дело. Антон, ты в порядке? Подал голос соседский старичок Григорий Валерьевич. Это друзья что ли твои? Угу, только и выдавил я, крепко вставая на ноги. Ещё какие? А что это ты за день решил болеть? Вдруг спросил дед, хитро прищурившись. Я вспомнил, что сосед частенько спрашивал меня про футбол, едва мы пересекались на лестничной площадке. У него тоже было мнение, что абсолютно все молодые люди должны увлекаться этим. "Да это я так, встал не с той ноги", протянул я, пытаясь собрать мысли в кучу. "Ну вот это, заходи, если что. У меня ихни записи тоже есть", важно прошептал Григорий Валерьевич. Я только покачал головой, но вслух ничего не сказал. Не вдомёк было деду, что сейчас 21 век, и у каждого есть интернет, у всех есть записи. Ладно, только потом как-нибудь. Я улыбнулся, выражая всем видом сожаления, что не могу зайти прямо сейчас. Напряжение немного спало, и я резко почувствовал, какой холодный бетон на лестничной площадке. А ведь я просто в носках. Да и не сказать, что тут пол сильно чистый. Я прошёл обратно в квартиру, чувствуя на себе пристальный взгляд соседа. Удивительно, на площадке было ещё две квартиры, а выглянул только старик. По сути, у него и услышать-то шансов меньше всех. Мельком глянув на свои замки, вроде целые, я закрыл дверь и опять защёлкнул все запоры. Хотя и так понятно, что это ни фига не поможет. Блин, надо установить самый обычный шпингалет, мощный такой, толстый засов. Едва я снова оказался в своей квартире, как меня начало колошматить, и я съехал на пол. Вот уроды отморозские хреновые. Да какие вы братки, обычные задроты, заигравшиеся в крутых ребят. Вот только мне от этого явно не легче. Хотя крутыш по комплекции внушал. Заеть он мне хоть раз, я бы сразу прочувствовал его крутизну. Блин, как страшно-то. И тогда страшно было, и сейчас это уже не игра, совсем не игра. Блин, что делать-то? Полицию вызывать? И что я им скажу? Начнутся расспросы, соседи расскажут только то, что сами слышали, а так вспомнят ещё про Макса и про то, почему не сообщил о том, что знаю. А что сообщит-то, если сегодня я впервые увидел их? Соседи слышали только, что мы пиво пили. Мне скажут, что я цел и дома всё цело. Блин, как же я мог забыть-то? Мой вирд. Я попытался встать, но ноги особо не слушались. А я думал, меня уже отпустила. Давай, трус несчастный, вставай, иди смотри, что там. Упираясь руками в пол, я заметил ужасно грязные носки. Блин, в комнату нельзя в таких идти. Это простая бытовая мысль как-то сразу отвлекла и почти вернула меня в обычное русло. Скинув носки, я на пошатывающихся ногах прошёл в комнату. Сразу подскочил к верткокону и стал осматривать. Смоздивый сзади крутился. Что он тут наделал? Наклонившись над задней крышкой, через которую можно попасть в системный отсек вирта, я выругался, и у меня просто всё упало. Крышка держалась всего на двух шурупах. Другие два он закрутить не успел, а значит, всё-таки залезли внутрь. Кое-как, найдя в ящике стола отвёртку, я быстро отвинтил крышку и заглянул внутрь. И сразу накатила тоска, та самая, когда ты чувствуешь, что впереди большие траты и ничего не поделаешь. Уроды. Точно надо полицию вызывать. Все внутренности были целые, кроме процессора. В нём кроссовалась аккуратная дырочка, скорее всего, от отвёртки. Убийцы, выдохнул я. Если дело только в проце, то это ещё поправимо. С одной стороны, надо было радоваться, что во мне нет такой дырочки, а с другой стороны, отключён ли был верт или нет, когда в него втыкали железку, погибший процессор мог за собой ещё пару элементов утащить. Я поднялся и устало сел на чудом уцелевший стул. Он заметно покачивался, объявляя себя сломанным, но мне было всё равно. Я опёрся о вирт, свесив голову и выругался. Внизу валялась моя карта настройки, выглядевшая как обычная флешка, вот только была сломана на две части. Ну, это просто свинство, какой смысл? Любой игрок хранит копию в голове, заскреблось нехорошее предчувствие, и я кинулся к компьютеру. Экран не горел. Успели или нет? Я стал осматривать системник. Вроде целый. Значит, ничего не успели. Да уж, повезло. Компьютер просто вошёл в спящий режим. Я плюхнулся на стул и откинулся на спинку, запрокинув голову. Вселенская печаль волнами. Стул не выдержал последнего испытания и просто развалился подо мной, из-за всех сил гравитации скинув меня на пол. По квартире разнёсся грохот от моего падения. Приложился я знатно, мягкая точка спина, затылок, ещё и треснувшая ножка уткнулась куда-то под лопатку. Ах, простонал я и скрючился на боку, хватаясь за все места сразу. Через несколько секунд прямо под тем местом, где я лежал, обдумывая свою невезучесть, раздался требовательный стук из квартиры снизу. Вот это скорость. Сколько времени понадобилось тёте Наде, чтобы добежать до швабры и вернуться назад? Пипец. Опустив лоб на пол, я стал думать. Боль отрезвляла. Ты цел, Антон, но на тебе легко вышли. Тебя сдали не только в игре, но и в реале. Возможно, ничего не стоит найти человека через интернет, но если ты больше не хочешь встречать таких гостей, надо менять поведение. Я перевернулся и посмотрел на плакат с парящими волками. Семь человек — основной командный состав для арены. В игре «Патриум» обычный отряд — пять человек, но на арене действуют свои стандарты. Лакер. Я узнал, что он подложил мне чит, и всё из-за Каролины. Пару лет назад я бы не простил ей измены, но сейчас это так далеко, она уже будто чужая и чувствуется только лёгкая обида. Я дал Серёге шанс, но он отказался и ушёл. А ведь я так и не узнал, что же вас заставило это сделать. Ксеркс никогда особо близко с Максом не дружил, но из-за меня он сейчас в больнице, а ведь помогал мне, несмотря на опасность. Других доказательств, что он со мной мне не надо. Грифер, Ливси, Маквин, Хоук. Нереально крутые ребята, но больше не цепляли меня. Я всей душой потянулся к ним, пытаясь нащупать то чувство, что было 2 года назад, когда мы одной командой ехали на соревнования. Нет. Ничего. Они узнали правду, но даже не попытались восстановить команду. Сколько сил я потратил на них, сколько нервов. Но тогда они сразу отвернулись, а потом ещё и легко поверили в то, что я сдулся. Извините, ребята, может, я и не прав, но сегодня нам не по пути. Дырка в процессоре явно намекала, что надо лучше думать, пока есть чем надо думать. Меня переиграли, причём по всем фронтам. Я недооценил Кого? Брута или Вестника? Мстителей или Гидру? Да, стратег из меня тугой как валенок. Дай мне отряд, арену, покажи врага, и я выгрызу победу. Пусть мои тиммейты это пешки в моих руках, но я дорожу каждым, и все мои ходы только ради победы. Но вот я полез в клановые игры, и тут уже я оказался пешкой. Меня использовали. Я прошагал всю доску до упора, но превратиться в ферзя не дали. Позволили только шах королю поставить и скинули с доски. Опа! Я подхватился и сел на полу. Неожиданная идея даже приглушила резкую боль от ушибленной спины. В чём была моя ошибка? Да, я участвовал в игре и даже и валил другие фигуры, но только мной двигала чья-то рука, ходы были не мои. А теперь меня скинули с доски. О, да! Меня нет на доске, но игра-то продолжается, альянсы дерутся, Мстители двигают фигуры, а меня там нет. Может, пришло время самому подсесть к гроссмейстерам. Так, развивая идею, если ещё добавить для более реалистичного эффекта мою депрессию, то вообще получится бомба. Если всем, кому я до этого доверял, сообщить, что Антхаൻസ് Дульс окончательно спёкся. Нет, не так. Его сломали. О, да. Я улыбнулся, расправил плечи, но тут ушибленный бок стрельнул, и я еле выдавил. «Сломали!» Пока не случилось адреналинового отходника, и депрессия не загнала меня в угол, надо наметить схему действий, составить план, одобренный только мной лично. Я встал и, бодро ковыляя, отправился на кухню. Чайник был ещё горячим, а на столе стояло полторашка пива и три пластиковых стакана. Они что, реально принесли пиво? Перестраховщики, блин. При взгляде на стол начало снова накатывать осознание того, что утром я мог бы. Стоп, хватит. Не об этом надо думать. Глядя на бутылку, я испытал смешанные чувства, а вдруг отрава? Через пару секунд размышлений я подхватил бутылку и как есть кинул в урну. Все сомнения я заглушил одной пафосной фразой: "Мне от врагов ничего не надо. В меня так и просилось кофе, обещая мне, что снимет немного напряжения и приободрит" и я, следуя его зову, быстро намешал себе чашку. Я вернулся к компьютеру с новым стулом из кофе и сразу отправился на форум. Надо узнать, что там произошло. Но в Рейхане сегодня случилось что-то страшное, и мне требовалось выяснить, что. Не зря же гидровцы так кричали. «Ого, как много тем про гидру!» «Меня в игре-то не было всего полчаса от силы. Щелкаю первую же». «Офигеть!» только и сказал я, осторожно откинувшись на спинку стул. «Этот стул был целым и крепким, но разве телу это объяснишь?» «Поэтому оно сначала попробовало спинку на безопасность и только потом опустилось своим весом. Я не обращал на это внимания, потому что моя голова была занята только одним. Гидры больше нет. Клан просто рухнул, не оставив от себя и следа. В оставшихся городах местные сами изгнали несостоявшихся хозяев». Репутация всех участников клана жёстко просела. В Минубаре репутация рухнула до невообразимой глубины, в окрестных локах не так сильно, но тоже основательно. В город не зайдёшь, то есть даже квест на восстановление репутации взять нельзя. Где-то я уже это слышал, что можно таким образом уничтожить клан, но я даже не подозревал, что это делается вот так, одним махом. Листая в форум, я понял еще одну вещь. Кто-то выпустил босса прямо в храме Рейхана, и лютует он там до сих пор. Лютик успел ливнуть из клана за пару секунд до этого, а с Вестником никто не может связаться. Но на момент высадки босса он был в составе Гидры. Свиток с боссом передать нельзя. Вернее, можно, но там шанс того, что он не раскроется, совсем мизерный. Поэтому не должно возникать сомнений, кто выпустил его. Вот только... Насколько я понял из обсуждений, с вестником никто связаться не смог. Участникам клана предстоял только вайп своих персонажей. Начало игры с нуля на полном серьёзе. В противном случае их ждала игра только на задворках локаций, где они хотя бы могли заходить в города. Я вспомнил лица Мираж, Винтика и Кракина и содрогнулся. Да, потерять персонажа это просто жесть. Естественно, на несколько страниц поднялся вой на тему нечестной игры. Ещё так сдивать кланы нельзя, но Альянс мстителей намекнул, что он тут ни при чём. Ну, конечно, так я и поверил. Я вздохнул, и с форму ничего толком не ясно, но мне пока и не надо было соваться в патриум. Пусть всё уляжется. На макротосе сегодня я точно не успеваю, тем более плана не было никакого, кроме как героически помереть в битве с защитниками. Тренькнул телефон. Блин, а где он? После нескольких секунд поисков мобилка оказалась в моих руках, и я проверил, что же там пришло. Приложение Патриома прислало системное уведомление. Открыв его, я почувствовал, как у меня зашевелились волосы на голове. Удаление персонажа подтверждено. Надеемся, что вы останетесь с нами, ведь Патриом ждёт тебя, воин.